Глава 24. Первым делом мы направились к моему юристу Дзинь Луну, который отзвонился, что ждет нас представителем графа Гончарова. Доехали довольно быстро и сразу прошли к нему в кабинет, где я, помимо юриста, увидел сидящую за небольшим столом с чайным набором молодую девушку. Они стали нас поприветствовать, и я понял, что девушка выше меня почти на голову, хотя я сам довольно высокий по местным меркам. «Рад, что вы так быстро до нас доехали, господин Геон Дэнси. Прошу вас познакомиться с внучкой графа Гончарова, госпожой Анфизой Григорьевной Гончаровой». «Рад знакомству, как добрались?» – спросил я, проходя к столику, а Потап остался стоять при входе. Перелет был не так спокоен, как я рассчитывала. К сожалению, уже начался сезон штормов, и погода была неблагоприятной. Всю дорогу болтала но дирижабли Российской империи всегда славились надежностью. «Я взяла билет на скорой, средняя скорость которого превышает 300 км в час. Но это добивается жертвой комфортно, и нас изрядно болтало», – ответила девушка мелодичным голосом. Подойдя, смог внимательно рассмотреть ее. Дорожное платье темно-синего цвета из плотной ткани, длинная коса, убранная в замысловатую пирамиду на голове со множеством спиц, чем-то напоминающие китайские прически. Большие голубые глаза и правильные черты лица. На вид девушки около 20 лет, и она необычайно красива, а с учетом того, как она держит спину, становится понятно, что передо мной истинная аристократка». Но что-то меня сразу насторожило в ней. Что-то родное и знакомое было в ее движениях, взгляде и манере держаться, но что это такое, я не мог понять. Прошу меня простить, что стал причиной, по которой вас отправили в такое далекое и в чем-то опасное путешествие. Надеюсь, вы сразу не отправитесь обратно и составите мне компанию, а я попробую сгладить то негативное впечатление от вашей поездки «Приглашаю вас на выбор в ресторан или кафе-мороженицу, что вы выберете на свой вкус, после того, как мы уладим все юридические нюансы», предложил я, присаживаясь за столик на указанное мне господином День Луном место. «Я обдумаю ваше предложение и отвечу чуть позже. А пока давайте сосредоточимся на том, ради чего я сюда прилетела. У вас перед нашим родом есть довольно немалая задолженность, и я не понимаю, почему до сих пор мой дедушка не попытался взыскать ее с вашего рода» строго посмотрев на меня, ответила девушка. «Честно сказать, я сам этому удивлен. Дело в том, что о долгих и конкретных подробностях, его касающихся лично, я узнал несколько дней назад. К сожалению, тут не обошлось без предательства со стороны так называемого друга семьи, который взял на себя обязательство уладить этот вопрос, а оказалось, стремился к объявлению нашей семьи банкротом. Причем он делал это в интересах третьих лиц, которых пока не удалось найти, но я занимаюсь этим». «Именно поэтому, как только нанятый мной господин Зиньглунь узнал подробности моего долга, мы смогли договориться о попытке решить эту проблему. Надеюсь, оговоренные с вашим дедушкой условия рассрочки и поэтапного погашения задолженности не изменились?» «Если честно, я, конечно, против таких условий для закрытия такого крупного долга, но решение принимает мой дедушка, и оспорить их я не могу. Чтобы вы понимали, если взять такую же сумму в кредит, то за 10 лет погашения она увеличится в два раза». И вместо 800 тысяч рублей вам бы пришлось заплатить 1 миллион 600 тысяч. Соответственно, выросли бы и ежемесячные платежи в два раза. Прошу обратить на это ваше внимание», – строго произнесла девушка, излучая холодность. Я прекрасно это понимаю и постараюсь погасить свой долг досрочно, а по возможности компенсировать часть убытков вашей семьи. С этой целью я открыл магазин, торгующий дорогими артефактами, поэтому можете не беспокоиться на этот счет. Я даже захватил с собой сумму за первый платеж, чтобы вы не уехали от нас с пустыми руками, доказав, что не зря слетали в другую страну. Благодарю. Я рада, что вы настроены положительно и намерены досрочно погасить свою задолженность. Прошу ознакомиться с договором, который я привезла. Ваш юрист уже ознакомился с ним, поэтому можете задавать свои вопросы, если они возникнут. Взяв договор, я внимательно вчитался в него, радуясь, что он сделан на двух языках, русском и корейском. Для меня читать по-русски было намного привычнее, ведь в корейском еще не до конца освоился, делая ошибки. Договор был довольно прост, На мой взгляд, не содержал никаких подводных камней двусмысленных толкований, противоречащих друг другу условий прочитав, посмотрел на своего юриста, который молча кивнул головой, подтверждая, что согласен с условиями договора. «Меня все устраивает, только прошу вписать пункт о возможности досрочного погашения долга и, пока платежи проходят в установленное время, запрет на передачу моего долга третьим лицам», — сказал я, откладывая договор в сторону. «Но договор уже подготовлен, и глава его подписал. В такие договоры не принято вносить дополнения и корректировки», попыталась отказать мне девушка. «Если бы нужно было просто подписать договор, то не прислали бы вас особыми полномочиями, которые, как я понимаю, заверены надлежащим образом?» спросил я, посмотрев на Динь Луня. «Да, господин Гёндиньси. Доверенность на право подписи документов уважаемая Анфиса Григорьевна предоставила». «Поэтому не вижу больших проблем в дополнительном соглашении, которые мы прикрепим к этому договору, и вы сможете подписать с обеих сторон. Мой секретарь подготовит все довольно быстро, так как я взял на себя смелость пригласить переводчика, который поможет напечатать нужное соглашение». «В таком случае, мне нужно вначале переговорить с моим дедом. Не могли бы вы заказать переговоры с Российской империей? Надеюсь, много времени это не займет?» – произнесла недовольна внучка графа. «Конечно. Пройдемте в приемную. Там телефонная станция с выходом на международную связь. Будет быстрее». «Господин Гёндинси, подождете нас здесь?» – спросил мой юрист. «Да, можете не торопиться. Я подожду». Пока шли телефонные переговоры, я задумался о том, что очень мало знаю про этот мир. Взять те же дирижабли и перелеты со скоростью в 300 километров в час. Явно без магии тут не обошлось. Еще и ничего не знал про пустоши и порталы местных артефакторов. А уж про хаос даже не слышал, и это нужно срочно исправлять. Но на первом месте у меня стоят деньги, которые помогут мне нормально устроиться в этом мире». «Господин Абросимов, мой дед дал свое согласие на добавление ваших предложений в договор. Надеюсь, господин День-Лунь быстро подготовит дополнительное соглашение, и мы, наконец, сможем подписать этот договор», сказала девушка, войдя в кабинет и присаживаясь за столик с чаем и пирожными. «Не переживайте, буквально 15 минут, и все будет готово», проговорил заглянувший юрист, после чего оставил нас одних. «Так что вы решили по поводу моего предложения отобедать вместе? Тут неподалеку есть неплохой ресторан с европейской кухней, так вы не будете испытывать проблемы с очень острой пищей. Заодно я могу показать вам свой магазин. У него сегодня официальное открытие, заодно оцените эксклюзивные артефакты, которые с трудом можно достать даже в Российской империи». «Вы так уверенно об этом говорите, что мне уже хочется взглянуть, что же вы там такое продаете». «Хорошо, после соблюдения всех формальностей я выделю два часа на обед с вами. Только платите за все вы», — сказала девушка, немного смягчившись и расслабившись, но только самую малость. Пока она вела себя со мной довольно холодно. «Вот и посмотрим, как вы оцените товары из моего магазина». «Хорошо, а пока расскажите, как вам Корея? Не тянет домой на родные просторы?» «Честно сказать, тянет. Скучаю по березкам, медведям и родной земле. Но пока возможности вернуться не вижу. Недавно на меня покушались прямо в новом поместье, и если бы не случайность, я бы с вами сейчас не разговаривал». «Да вы что? Я думала, вы специально уехали из Российской империи, чтобы спрятаться от неприятностей», – изумилась внучка графа. «Да, увы. Нападение совершили китайские наемные убийцы, подразумеваю спящие агенты. Пока непонятно, чем я их заинтересовал и почему они решили меня устранить. Планирую сегодня посетить их посольство и выяснить, что они скажут на эти факты. Затем поеду в посольство Японии, нужно обсудить вопрос одного наемного отряда, бежавшего с островов. «День сегодня будет насыщенным», – ответил я, разливая новую порцию чая. «Могу я проехаться с вами?» Мне как раз нужно в посольство Китайской империи, ну и посольство Японии посещу с интересом, предложила девушка. Буду рад, если составите мне компанию. Тем более, как дочь графа, вы имеете более высокие титулы, это, надеюсь, позволит ускорить решение моих вопросов. Рада буду помочь вам. Заодно мне самой стало интересно узнать причину нападения на подданного Российской империи. Странно, что наши посольства не занимаются этим вопросом. «Тут дело в друге семьи, который как раз и работает в нашем посольстве, которое мне нужно будет сегодня также посетить. Некто рыков, занимающий должность целителя, который, как я подозреваю, блокировал развитие моего источника, подселив паразита к нему. Жаль, что он уже пару дней не появлялся на работе и считается пропавшим. Не исключаю, что он работал на китайцев, так как пропал сразу после попытки нападения на меня». «А как вы смогли выжить? Ведь они считаются одними из самых опытных убийц, если, конечно, это были именно наемные убийцы, их еще называют ассасинами». «Просто проснулся ночью, нужно было закончить одну работу над интересным артефактом. Увидел, что они подбираются к дому, но использовал то, что было под рукой – пару небольших магических бомб собственного изготовления». На мое счастье, они сработали как надо, даже, скажу, чрезмерно. Часть поместья пришлось восстанавливать, но благо этим занялись люди короля, посчитав, что не смогли обеспечить должную безопасность своего гостя». «Такие мощные бомбы? Вы хорошо разбираетесь в артефакторике?» – изумилась девушка. «Да не очень-то и мощные, но магические щиты нападавших не выдержали. Да и так, баловство одно это было». «Решил поэкспериментировать со взаимоисключающими рунами, вступающими в конфликт. Получилось довольно неплохо». Тут наш разговор прервал телефонный звонок, раздавшийся у меня из кармана. «Прошу прощения, могу я ответить?» – сказал я, увидев незнакомый номер. «Может, мне выйти, чтобы не мешать вашему разговору?» «У меня нет от вас секретов, да и номер незнакомый», – ответил я, нажимая на активацию разговора. «Алло, господин Кёнцян?» «Это принцесса Миней, вы сейчас заняты?» «Принцесса Миней?» – удивился я, посчитав, что до понедельника избавился от нее. При этом девушка, сидящая рядом со мной, навострила уши и явно заинтересовалась моим разговором, хотя делала вид, что наслаждается чаем. «Да, вы так быстро покинули меня вчера, что возникает ощущение, будто мое общество неприятно вам». «Что вы, ваше высочество, просто очень много дел, которые нужно успеть сделать. Будь я обычным школьником, обязательно составил бы вам вчера компанию. Но я еще единственный мужчина в роду, поэтому приходится идти на жертву и заниматься делами рода», ответил я, стараясь гладить возникший конфликт. «Да, дела рода, конечно, важны, но могу я узнать, что вы делаете сейчас и какие у вас планы на вечер?» спросила принцесса. Динамик в телефоне достаточно мощный, и сидящая рядом внучка графа прекрасно все слышала, и даже замерла с чашкой у рта, чтобы не пропустить ни одного слова. Сейчас я встречаюсь с представителем моих кредиторов, чтобы закрыть разногласия с долгами моего рода. После этого по плану у меня обед, а дальше посещение в начале посольства Китайской империи, затем посольства Японской империи, ну и напоследок посольства Российской империи. «И для чего вам посещать перечисленные посольства? Вас чем-то не устраивает Королевство Корея?» — изменившимся голосом спросила Миней. «Нет, конечно, меня все устраивает, во всяком случае пока. Просто рабочие моменты, связанные с нападением на меня и наймом японских наемников. Ничего такого, о чем вы могли подумать?» Попытавшись гладить углы, ответил я. Похоже, захоти я уехать, мне могут и не дать. Эта новость меня не обрадовала, но дала пищу для размышлений. Тогда, может, пообедаем вместе? А то мне откровенно скучно, моя свита мне уже надоела, а вы новое лицо. Мне интересно узнать вас поближе, тем более вы Гайдзин и можете рассказать про вашу страну». «Вы, наверное, забыли, что после недавней травмы у меня частичная потеря памяти, и многого рассказать я не могу. Но я могу пригласить дочь графа Гончарова, которая сидит сейчас рядом со мной. И мы как раз планировали отобедать в одном ресторане с европейской кухней, расположенном у главного рынка, а потом посетить мой новый магазин, который сегодня открылся. Предложил я, решив, что раз не могу избавиться от настырной девицы, использовать ее по максимуму». К сожалению, принцесса сразу поняла под оплёку приглашение. «Хорошо, но тогда вы будете мне должны. Это ведь какая реклама будет вашему магазину? Тогда я даю указание своей охране всё подготовить. Ресторан ведь племянника моего отца, я ведь правильно угадала». «Да, он там один такой, насколько я знаю. Может, стоит заказать столик заранее, а то там в обед бывает людно». «Не переживайте, у меня есть кому об этом позаботиться». «А не подскажете, как зовут вашу спутницу, чтобы я предупредила охрану?» – спросила принцесса. «Гончарова Анфиса Григорьевна, внучка графа, которому задолжала моя семья», – ответил я. «Может, вам нужна помощь? Я готова похлопотать перед отцом, чтобы вам выдали льготный кредит», – предложила принцесса с надеждой в голосе. «Меня явно хотят закабалеть, и хорошо, что я договорился уже с графом, а то могли ведь и перекупить мой долг, сделав меня зависимым». Может, даже не сами, а через доверенного человека, который бы еще и проценты бешеный наложил так, чтобы я не смог рассчитаться. «Благодарю за заботу, но вопрос уже урегулирован в взаимных интересах, и ваша помощь не нужна. Спасибо. Мы планируем отправиться туда уже через час. Если хотите присоединиться к нам, то не опаздывайте». Решил немного поторопить принцессу, зная, что могу провести в ожидании ее несколько часов. «Ну наглец, Антон, но ну не переживайте. Сегодня я не заставлю вас долго меня ждать», ответила она мне, сделав упор на слово «сегодня». «Тогда до встречи в ресторане», — сказал я и дождался, пока принцесса выключит телефон. «Кто это был?» — спросила сидящая рядом девушка, так и замерев с чашкой в руке. «Принцесса Миней, она просто преследует меня в последние дни. Даже перевелась в нашу школу, в мой класс. Надеялся, что выходные смогу провести без нее, но, как видите, ей трудно отказать. Придется идти на обед с ней. Надеюсь, вы не измените своих планов и не оставите меня наедине с ней». «Это будет дорого вам стоить, но, как бы мне не хотелось, оставить соплеменников в трудную минуту на чужбине я не могу подолгу крови, ведь мы с вами аристократы». Пафосно сказала девушка и, заметив, что я смотрю на ее чашку, засмущалась, поставив ее на блюдце. Подписание договора и выплата первого платежа не заняли много времени и уже через час мы подъезжали к нужному нам ресторану. Уже на подъезде я понял, что тихо отобедать мне не удастся. На дороге стоял патруль, который проверял документы и большую часть машин разворачивал на соседнюю улицу. Узнав у нашего водителя, кто едет, нас сопроводили прямо к ресторану, парковка перед которым уже была расчищена, а территория оцеплена. Похоже, принцесса решила устроить настоящее шоу сегодняшнего обеда, что, в принципе, мне было на руку. Лучше рекламы для магазина нельзя и придумать. «На двух машинах мы подъехали к самому ресторану, и я порадовался, что не поехал на нашей машине, а воспользовался прокатной, а то сейчас бы выглядел неловко на ржавом корыте». «Выйдя самый открыв дверь в машине спутницы, помог той выбраться». «Разница в росте была ощутимой, но меня не напрягало, как и ее возраст, ведь фактически я был намного старше ее, поэтому комплексов никаких не испытывал и вел себя естественно». Конечно, нам пришлось ждать приезда принцессы, это было понятно с самого начала, но ждали всего 15 минут, что по местным меркам вообще не считается за опоздание, да и лица королевских кровей не опаздывают, а задерживаются. Встретили мы ее вместе с метродотелем, который нервничал от внезапно свалившейся на голову венциносной особы. «Ваше высочество, вы, как всегда, выглядите потрясающе. Не будь вы королевских кровей, уже стояла бы у ворот вашего дома, напрашиваясь к вашим родителям просить руки и сердца», искренне сказал я, так как девушка буквально блистала и лучилась необычной красотой. «Может, стоит попробовать? Вдруг мой отец согласится?» Неожиданно произнесла принцесса, улыбнувшись, посмотрела на меня, и я понял, что зря затеял этот разговор. А то вдруг действительно Женя и буду жить как подкаблучник, выполняя все ее прихоти. «К сожалению, честь дворянины не позволяет мне это сделать. Вот когда достигну вашего уровня, тогда, может, и рискну на тот отчаянный поступок», – постарался выкрутиться я. «Хорошо, буду этого ждать». «Может, вы познакомите меня со своей спутницей?» «Знакомьтесь, графиня Анфиса Григорьевна Гончарова, управляющий по делам своего рода с правом подписи документов. Представил я спутницу, показав ее статус не просто внучки, но уже самостоятельного сотрудника, которому доверяют важные дела, такие как подписывать документы от имени главы рода. А это наследная принцесса Миней, первая красавица королевства и моя одноклассница». «Рада знакомству, ваше высочество», – поклонившись согласно местного этикета, произнесла внучка графа. «Я тоже рада нашему знакомству. Раз формальности соблюдены, то давайте уже отобедаем. Говорят, тут хорошая кухня, особенно европейская. Надеюсь, поможете мне в ней разобраться? А то вдруг моим мужем станет аристократ из Российской империи, должна же я буду баловать его родными блюдами», – сказала принцесса. При этом, посмотрев на меня так, что сомнений, кого она имеет в виду, у меня не возникло. Метродотель проводил нас на второй этаж, где также не было никого, кроме нас, и усадил за один большой стол, расположенный у окна. С моего последнего посещения тут все довольно сильно изменилось, но, думаю, что с утра еще обстановка была прежняя. Мы сделали заказ, и, на мое удивление, блюда стали подавать сразу – А значит, все они уже были подготовлены к нашему приезду. Не представляю, что нужно для этого было сделать и сколько обойдется посещение ресторана для принцессы, но явно не по моим доходам. Несколько минут я объяснял особенности национальной кухни и блюд, многие из которых для принцессы были в новинку и, судя по всему, не очень ей понравились, но она делала вид, что ей все вкусно». Ну, а затем она знакомила внучку графа с национальными блюдами, что, конечно же, были для нее довольно острыми и не сильно впечатлили. В какой-то момент графиня повернулась ко мне и, внимательно посмотрев на меня, неожиданно спросила на старорусском языке. «Глеб? Краевский? Это ведь ты?» «Анна? Княжна Рязанская?» Удивился я, внезапно поняв, что меня напрягало все это время. «Но как? Ты же остался там. Это ведь все только сон или нет? Я уже ничего не понимаю», — произнесла удивившаяся девушка. «Этого не может быть. Кто ты на самом деле?» — спросил я, резко встав, ведь от ее ответа зависело очень многое. «Я не знаю». «Я запуталась. Врачи говорят, у меня раздвоение личности. Иногда я ощущаю себя графиней, а иногда княжной Анной. Мне казалось, ты должен выглядеть по-другому, но я видела тебя во сне, только не видела твоего лица». «Нет, того не может быть». Врач сказал не обращать на это внимания. «Прошу простить, мне нужно срочно попудрить носик, я буквально на пять минут». Резко сорвалась с места то ли графиня, то ли княжна и направилась в дамскую комнату. «И что все это значит?» спросила удивленная принцесса. Задумавшись на секунду, я быстро прогнал варианты ответа под ускоренным временем и ответил. «Мы просто встречались во сне, такое бывает, но очень редко». Попытался перевести все в шутку, не понимая, как она смогла попасть в эту умирающую ветвь мирового древа жизни. «Так вот ты какой, барон Краевский! Значит, в моем сне ты тоже появлялся? Ничего не хочешь объяснить?» Спросила принцесса, сочурив глаза и явно готовя какое-то атакующее заклинание. «Только давай без резких движений. Просто это новейный сон, родственные души могут встречаться. Возможно, мы в прошлой жизни были знакомы. Ведь тебе снился сон, мне тоже. Вот мы и встретились в реальной жизни». «Что-то мне кажется, что ты мне врёшь. Может, нужно отправить тебя в подземелье дворца, чтобы с тебя выбили всё, что ты знаешь и что забыл? Поверь мне, у нас достаточно специалистов. Говори, что ты сделал со мной, что меня тянет к тебе в буквальном смысле этого слова. Это какая-то магия!» Требовательно произнесла принцесса Миней, вставая. Рядом появились её служанки, в руках которых засветились активированные конструкты, готовые сорваться в мою сторону по первому требованию. Пространство вокруг них загудело от наполняемой мощи магических потоков, циркулирующих в их руках. Если я сейчас не придумаю нормальную отговорку, то меня ждет плачевная судьба. Время неумолимо заканчивалось, а я не знал, что мне предпринять, ведь говорить правду нельзя ни в коем случае. У девушки есть часть воспоминаний, но полного переселения душ не произошло. Это либо слепок, либо частичка душ, встреченных мной людей. Еще несколько секунд, и меня разорвет сорвавшимся с рук служанки мощным атакующим конструктом. А мыслей, как выкрутиться, нет. Продолжение читайте в «Артефактор. Книга вторая».